Глава 9 След в старом кадре. Ближе к восьми часам вечера Стерхова сидела за столом в оперативном штамбе. Яркий свет настольной лампы полностью заполнял комнату, касаясь стены за навесок. За окном шел дождь, он не прекращался с самого утра и к вечеру только набрал силу, нагнетая тревогу и напряжение. Она перелистывала страницы блокнота, читая свои записи. Почерк казался чужим, а слова не совсем понятными, как будто смысл прятался между строк. Скрипнула дверь, и на пороге комнаты показался Горшков. Невысокий и крепкий он решительно шагнул в комнату, чуть помедлил и окинул взглядом уже знакомую обстановку, словно определяя, к чему придраться. — Добрый вечер, — спокойно сказала Стерхова. — Здрасте, — ответил Горшков и сел. Его пальцы беспокойно застучали по столешнице. Повисла пауза, Анна не спешила ее нарушать, занимаясь своими делами. В конце концов, первым не выдержал Горшков. «Курить можно?» — спросил он и, не глядя на нее, достал сигареты. Его вопрос был только формальностью. Стерхова слегка приподняла бровь, понимая, что он так же, как утром, затевает мелкий протест. «Лучше не здесь». Горшков шумно вздохнул и убрал пачку сигарет в карман. Атмосфера в комнате сделалась еще тяжелее. Ровно восемь в комнату вошел Карипанов, его шаги были тихими, точно выверенными. Взгляд четко сканировал пространство, криминалист снял мокрый плащ, стряхнул с него дождевые капли и бережно повесил на рогатую вешалку. Затем расправил свой зонт и положил его на пол. «Дождь лет, как из ведра!» «Мы заметили!» — буркнул Горшков. Карипанов, не обращая внимания на его извительный тон, как видно привык, достал из портфеля пачку документов и разложил их на свободном столе. Его невозмутимость и методичность вызвала устерховое одобрение. Дверь резко распахнулась, и в комнату ввалился Львов Петров, запыхавшийся и слегка растрепанный. Его волосы были мокрыми, на лице блуждала виноватая улыбка. «Опоздал — Опоздал? — спросил он, пытаясь отдышаться. — Для тебя это норма, — проворчал Горшков с подчеркнутым раздражением. Лёва промолчал, решив не ввязываться в споры, и сел на свободный стул. Стерхова положила руки на стол и медленно обвела взглядом присутствующих. Она дождалась, когда их внимание полностью переключится на ней, и только тогда заговорила. — Что ж, начнём. — Хочу услышать, что у нас есть на сегодняшний день. Она слегка повернулась к Горшкову. — Пожалуйста, Василий, начинайте вы. Горшков выпрямил спину, расправил плечи и нарочито ровным голосом заговорил. «Я сделал запрос про вайдеру по распечаткам звонков Воронина. Жду результаты». Он сделал паузу и покосился на стерху, условно ожидая реакции. Анна спокойно кивнула, и он продолжил. Поговорил с людьми из оргкомитета, они ничего важного не сообщили. Никто из членов жюри не дал полезной информации. С Воронином почти не общались, близких контактов не было. Горшков замолчал, собираясь с мыслями. Стерхова терпеливо ждала, чувствуя, что сейчас он скажет что-нибудь важное. «Теперь о неприятном», — начал он и поморщился. «Я позвонил в Москву Женя Воронина, сообщил о его смерти». «Узнали что-то полезное?» — уточнила Стерхова. «Они много лет в разводе», — нехотя сообщил Горшков, глядя в сторону и словно стесняясь озвучивать подробности чужой жизни. Но кое-что она рассказала. Ей кажется, что бывший муж был одержим работой над фильмом про экспедицию отца и гибель Океанида. Собственно, это и явилась причина их развода. Жена Воронина ничего не слышала про угрозы и не заметила, чтобы он чего-то боялся. Стерхова внимательно слушала, стараясь уловить нюансы, которые могли ускользнуть от ее внимания. — Она обещала сходить к нему в квартиру, — продолжал следователь. Сказала, что пороется в бумагах. Может, найдет что-нибудь полезное, что прояснит мотивы убийства. Он замолчал, и Стерхова снова почувствовала ту напряженность, которая возникла в начале встречи. За окном по-прежнему лил дождь, совещание продолжалось. Анна перевела взгляд на оперативника Петрова. — Лев, теперь, пожалуйста, вы. Что показали записи с камер наблюдения? Петров пригладил мокрые волосы и коротко кашлянул. Запись я отсмотрел. Период с 9.30 до половины 12 .00. Как я уже докладывал, полноценно работают три камеры. Одна вестибюль, одна у лестницы на втором этаже и одна у лестничного пролета четвертого. Что на записях? 22.03 по лестнице со стороны третьего этажа в ней спустилась Румико Кирана, журналистка из Владивостока. 22.15 наверх поднялась Пахомов, председатель жюри фестиваля. Установили, куда он шел? Спросив, Стерхова подалась вперед. На четвертом этаже камера его не зафиксировала. Значит, Пахомов поднялся на третий, уверенно ответил Петров. Стерхова сделала короткую пометку в блокноте и взглянула на оперативника. Что насчет перемещений Воронина? В семи до восьми вечера фрагментарно появлялся в вестибюле. Анна задумчиво кивнула. В обозначенный промежуток в отель входили посторонние? Посторонних не было, входили только проживающие, точнее, две пожилые женщины. Это было примерно 8.30, одна из них, как оказалось, мать-хозяина гостиницы Кошелева, вторая ее подруга. Петров сделал паузу, словно сомневаясь, нужно ли продолжать. Кошелева с сыном проживает в здании отеля, у них здесь квартира. Подруга уехала на такси ровно в 10 вечера. Понятно, Стерхова задумалась. Список постояльцев проверили? «Отель заполнен меньше чем наполовину, в основном участники фестиваля, члены жюри и гости. единственный кого можно выделить особо, это два японца из номера 310». Стерхова одобрительно кивнула Петрова и посмотрел на Карипанова, который спокойно ждал своей очереди. «Что у вас, Яков Михайлович?» крипанов взял со стола бумаги и передал ей. «Заключение судебно-медицинской и токсикологической экспертизы. Все подтверждается». Причина смерти — удушение. Предположительное время смерти — промежуток с 22 до 23 часов. В крови Воронина нет ни алкоголя, ни ядов, ни наркотиков. Он был чист. Криминалист замолчал, давая стерховую возможность пробежать глазами страницы. Спустя какое-то время он продолжил. — По отпечаткам определенности нет. Сортируем и исключаем персоналы самого Воронина. Это требует времени. Остальные вопросы? — Работаем. Коротко ответил криминалист. Стерхова кивнула и закрыла папку. Теперь расскажу о том, что я узнала. Вечер убийства в номере Воронина была журналистка руми Хирана. Она позвонила ему в девять вечера, после чего поднялась к Воронину в номер. Цель визита — интервью для газеты. Время ее ухода подтверждено видеокамерой. Я сама проверила ее алиби. Она перевела взгляд на Горшкова. — Вам, Василий, следует выяснить, кто звонил Воронину около десяти вечера. Звонок был в присутствии журналистки, после него Воронин попросил ее уйти. Горшков недовольно повел плечом. — Выясню, как только придет информация от провайдера. — Хорошо, — продолжила Стерхова, — я поговорила с Малюгином из организационного комитета фестиваля. У Воронина был с собой ноутбук, и если преступник его забрал... Следовательно, он представлял для него интерес и явился поводом для убийства. «Напрашивает с простой глупый вопрос», — сказал Горшков, подчеркнув слово «глупый». «Почему бы преступнику просто не украсть ноутбук? Зачем убивать Воронина?» «Вероятно, потому что хозяин ноутбука тоже носитель информации», — ответила Анна, после чего продолжила. «В Светлую гавань Воронина привезли не из аэропорта, а из гостиницы Владивостока. «Узнайте, когда он прилетел и что делал в городе», — Горшков молча кивнул. Стерхова взглянула на Петрова. «Вы, лев, займитесь японцами. Мне нужно знать о них все. Кто такие, цель визита, с кем общались и где побывали». «Понял?» — ответил тот. «Соседка Воронина, переводчица японцев, слышала разговор на повышенных тонах в номере Воронина после десяти вечера», — продолжила Анна. «Также слышала шаги и щелчок дверного замка». Поскольку сам Воронин закрыть свою дверь не мог, к тому времени он был уже мертв, значит, закрылась другая дверь, и есть свидетель. Нам надо его найти. Этим займусь сама. Она замолчала и внимательно оглядела присутствующих. В комнате повисла напряженная тишина, только дождь стучал по карнизу, напоминая о течении времени. — На сегодня все, — подытожила она, — нам всем нужно ускориться. Завтра встречаемся в это же время, ровно восемь. — Анна Сергеевна, — Горшков подошел к ней, — я не смогу, поеду во Владивосток. — Ах да, — Стерхова чуть замялась. — Тогда сделаем так. Завтра созвон по необходимости, встречаемся послезавтра в восемь часов утра. Мужчины разошлись, оставив ее одну. Какое-то время она сидела за столом и читала заключение судмедэксперта, сухие безжизненные строчки, лишенные каких бы то ни было эмоций. Смерть наступила в результате удушения, токсикологический анализ отрицательный. За этими словами стояла внезапно оборванная жизнь. Закончив чтение, она взглянула на часы. Было начало десятого, пора заканчивать работу и отправляться в свой номер, чтобы наконец выспаться. Анна сложила бумаги в стопку, аккуратно выровняла край, закрепила их в папке и спрятала в сейф. Вернувшись к столу, выдвинула верхний ящик и смахнула в него все, что было на столе. Ее взгляд упал на крафтовый конверт, который утром отдал Горшков. Тот самый, что нашли в чемодане Воронина. Стерхова достала конверт и вынула из него несколько черно-белых распечаток. Первый же взгляд на них заставил ее напрячься. Это были знакомые кадры из фильма «Последний рейс океанида». Сцена на причале, заполненном людьми, пришедшими проводить экспедицию. Анна медленно опустилась в кресло и разложила перед собой черно-белые листы. На одном был кадр с океанидой, на другом — корма океаниды и пришвартованное серое судно. На третьем снимке — небольшая группа провожающих, судя по всему, увеличенный кадр. Фигура молодого мужчины в военной форме, который держал за плечи девочку с бантами. Ей было лет семь или восемь, рядом с военным стоял мужчина в полосатом свитере. Было видно, что эти двое знакомые пришли сюда вместе. И вдруг ее сердце сбилось с ритма, она замерла, не отрывая взгляда от снимка. Фигура девочки была обведена неровным кружком, рядом надпись. Это Стерхова? Комната словно сузилась, стены приблизились, а воздух стал тяжелым и вязким. Несколько мгновений она не могла продышаться. Молодой военный с улыбкой смотрел куда-то мимо неё Черты его лица были до боли знакомы, Стерхова ощутила острую укол отозвавшейся давней болью. На снимке был ее отец. Она откинулась на спинку кресла, собирая мысли воедино. В голове вертелись сотни вопросов. Откуда Воронин знал, что в военной в кадре ее отец? Неужели девочка это она? И почему она не помнит этой поездки в Светлую Гавань? — Не об этом ли хотел сказать мне Воронин? — подумала она. В комнате стало тихо, только дождь за окном постукивал по карнизу. Анна сложила фотографии обратно в конверт и убрала его в сейф.